Часть третья. Но лишь боги могут положить предел вольностям нашего ума. Если же они не желают вмешиваться, мы принуждены выдумывать свои собственные законы или в страхе ходить по пугающему бездорожью свободы, мечтая найти опору хотя бы в запертых воротах, хотя бы в глухой стене. Торнтон Уолдор Мартовские иды. Глава 12. На подоконнике в кухне общежития лежит петушок на палочке, липкий розовый леденец, завёрнутый в фольгу от шоколада Алёнка. Это общественный петушок. Студенты циркового училища им закусывают, вернее, зализывают портвейн от случая к случаю. Лизнут по разу другому и бережливо завернут в фольгу до следующей выпивки. Иногда кажется, что он лежит здесь уже лет 10 и несколько поколений цирковых взросли на этом золотом петушке. Вообще за выпивку, если поймают, могут и отчислить. Время от времени общагу прочёсывает комиссия. ходят по комнатам два-три педагога, топают, маршируют, во все углы заглядывают, кострюли инспектируют прямо гестапа. Прихватив бутылки, нарушители с верхнего этажа мужского сгигают на улицу через окно первого этажа из комнаты, где живёт Анна с ещё двумя студентками. Комната, в чём удобство-то? Угловая. самая дальняя по коридору. К тому же рядом с окном проходит по фасаду отличная крепкая труба, так что именно в это окно через форточку можно в общагу нырнуть и также втихую вынырнуть. Вечерами у них настоящий проходной двор. Девушки уже и дверь не запирают, чтобы не будили их. «Прибег ты!» Убег ты, дело личное, но проскальзывай бесшумно, дай людям поспать. Завтра с утра занятие. Впрочем, среди педагогов были и свои, из бывших артистов. Однажды нагрянула комиссия нравов, и ребята примчались к заветному лазу. Человек пять-шесть, бесшумно и ловко, чему-то же учат, В нашем славном училище высыпались через форточку один за другим. Наконец последний выскользнул угрём, мягко спрыгнул на землю. Анна подошла к окну, форточку притворить и обмерла. В чёрной тени большого тополя во дворе кто-то шевелинулся и на свет фонаря вышел прихрамывая старичок, Фирс Петрович Земцов. Педагог по жонглированию подошёл к окну, головой покачал и тихо проговорил, ухмыляясь: "Ах, Нестеренка, Нестеренка. Ах, ты бестолковка!" Значно наблюдал срочную эвакуацию молча, никому не сказал. Касаемо выпивки. Она в основном какая? Портвейн или сладковатая лидия? С могучей-то стипендией аж в тридцать рублей. Отличница Анна получает повышенную стипендию. Целых тридцать пять рубликов. Володька же обязательно провалит один-два предмета. Потом пыхтит, готовится, мучается, пересдает. Весь процесс учебы у него, как тришкин кафтан, пересдал зарубежный театр, провалил муз воспитания — Дозубрило дно, из башки другое вывалилось. Зато ритмика, танец, специализация, сокращенно спец или спецуха, у Володьки всегда в полном порядке. Обедать бегали в столовую издательства «Правда» недалеко от училища. Там за полтинник давали приличный комплексный обед. На первое щи или борщ. На второе какой-нибудь гуляш с обычным советским гарниром, резиновые макароны или жидкое пюре, можно и котлеты взять, но в гуляше что ценно подливка. На собираешь со столов оставшийся хлеб и макай себе в подливу. Иногда ещё салат выставляли из свежей ватной капусты с майонезом. Витамины всё же. Ну и компот. с дохлыми медузами разваристых яблок и абрикосов. Короче, нормально, жить можно. А уж в день стипендии, если долгов набежало не очень много, душа развернется. Можно и шашлычную на неглинке навестить, или тот же полевой стан, нареченный студентами половым, конечно же, станом. Ну и в общежитии из голоду помереть не дадут. То Нинке от родителей придёт посылка из Винницы с булыжником шоколада, ворованного с Тамышней шоколадной фабрики, то Надежда удачно спекульнёт лифчиками. Её сеструха работает на фабрике трикотажного белья в Минске, и младшенькой студентке помогает натурой. А можно скинуться и накупить картошки, Нажарить от пуза Или засандалить богатый супешник В огромном эмалированном баке, Забросив туда все, что нашаришь под тумбочком, Как солдат варил похлебку из топора. И уплетать его будут все два этажа, И второй мужской, и первый девичий, Дня три за обе щеки. Да на такой суп еще и актеры набегут. «Щепкинское училище», в сих общежитиям тут же, в одном дворе с цирковым, вечерами бывало весело. Нинка, соседка Анны по комнате, хохотушка-анекдотчица, брянчалка на семиструнной гитаре игриво её пощипывает и громко поёт, дабы заглушить фальшивое звучание струн. "Стойте, стойте!" кричит посреди песни. Анекдот вспомнила. "Плывот на корабле" русский, армян и жит. Есть ещё красавица Латышка Сандра, но в конце первого курса она бросит училище, как острили однокурсники по инвалидности, страшненькая вадзянка. Вадзянка не вадзянка, а живот вырос. Это бывает, если потеряешь бдительность. Беременной на тропеце не букваркаешься, Нас Андре, можно сказать, повезло. Ухажёр, он не цирковой, посторонний, вдруг сделал ей предложение. Она даже изумилась, надо же какой парень попался сознательный. Так что Сандра неожиданно становится москвичкой. Лид через 10 после представления в старом цирке Соломонского на Цветном, того последнего сезона, после которого цирк закрылся и пошёл на слом, к ним с Володькой прорвётся в гардеробную де белая блондинка с двумя своими мальчиками, целовать бросится, будет говорить какие-то ласковые слова. Такой вот привет из юности. И Анна в своём ослепительном костюме, затянутая в узкий, сверкающий камнями ланжевой поясок, ещё не снявшая пышного плюмажа с вьющихся волос, будет стоять и улыбаться. И так вдруг захочется ей ладонью провести по двум этим вехрастым макушкам, Но здание училища Гуции на 5-й улице Емского поля небольшое, уютное, с первых же дней стало родным. Влетаешь в вестибюль, сдаёшь куртку в гардероб, бегло проверяешь почту, нет ли письма от отца, не нацарапала ли Кристина открытку и мчишься дальше. Напротив двери открытый, словно кулисы на сцене проём. За ним вправо и влево разбегается коридор, что охватывает полукольцом главный круглый манеж. Там репетируют выпускные номера, идут просмотры, экзамены, спектакли, но до этого и Анне, и Володьке пока далеко. На первом уже ещё учительская, буфет, раздевалки душевые, мастерская и гримёрная. А вот на втором это же в большом репетиционном зале, на квадратном манеже занимаются первые два курса. И это настоящий манеж, почти как в цирке. Внизу по всему периметру барьер, на полу мягкое ковровое покрытие на опилках, по верху окайсающий балкон. Ну и само собой все снаряды. что для занятий требуется: брусья, кольца, трапеция, дорожка для акробатов, низкая проволока. Первое занятие по гимнастике постыдное, унизительное, Анна всю жизнь помнила. Учебная трапеция, ничего особенного, но эта мерзавка вихлявая пляшет под тобой точно живая. Чуть пошевелишься, болтает во все стороны. Встанешь на нее, норовит выскочить из-под ног. И чем больше пытаешься усмирить, тем меньше она тебя слушается. И дело, конечно, не в страхе. По всем правилам безопасности Анна пристегнута к лонже за лонжевой поясок на талии. Тонкий трос уходит от Анны вверх, перекинут через блок — Закреплённый на потолке и свободно ездит на ролике, а другой конец троса, что заканчивается верёвкой, держит внизу педагог, страхует. Правда, чаще говорят пассируют, и это по-своему большое искусство. Держа верёвку лонжи, нужно постоянно выбирать слабину, чтобы люфт не образовался. Иначе сорвавшись с трапеции, Студентка может травмироваться. Однако, выбирая слабину, важно не потянуть слишком сильно, а то просто сдернешь вниз несчастную, которая и без того болтается на трапеции, как праздничный флажок на шесте. Трапеция напоминала их с Володькой Тарзанку на южном буге. Со злости, казалось, сейчас разбегусь, повисну и понесёт меня прямо на огромное окно, и сквозь окно на улицу. Внизу Лазорин стоял, курсовой педагог Анны. Сверху его жёлтая лысинка в цыганистых кудрях, казалось, пятаком в траве. Он натягивал пристёгнутую к её поясу лунжу и насмешливо покрикивал: "Гляньте-ка на эту «Еще мечтает воздушной гимнасткой стать!» «Ну-ка, вались!» «Кому сказал, вались!» Анна закрыла глаза, стиснула зубы и отпустила руки. Резкий сдвиг всего тела вниз и влево. Оп-ля! Она ощутила, что висит на поясе. А Лазурин еще подергал ее вверх-вниз, вверх-вниз, точно мартышку. Как в детстве она крутила несчастного акробата. на перекладине. Так и весело, обмякшим кулём, зажмурившись, боясь представить, как позорно выглядеть со стороны. "Ну", сказал Валентин Семёнович, "понимаешь, что никуда не денешься. А теперь расслабься, становись опять так. Постой, привыкни". Валентин Семёнович оказался человеком сумрачным, без сантиментов. Но школа у него была отличная, жёсткая и требовательная. Учил наотмашь, не жалея и не особо церемонясь в выражениях. В иные моменты мог и матерком прошить. Занятие, хочешь ты или не хочешь, стесняешься или наоборот мечтаешь себя показать, открытые. Приходи и смотри любой. Вверху на балконе, среди студентов постарше, на фоне вечной Ленинеаны, под плакатом с красным серпом и молотом, частенько топтался Володька, переживал за неё и хищно тревожно поглядывал вокруг, ревновал бедняга. Анна иногда оглядывалась на него. беглым взглядом цепляла. Даже отсюда видно, как он крепко сбит, какой торс красивый. Как за последние месяцы вылепились бицепсы и мышцы груди, неожиданная, новая для них обоих, спокойно-профессиональное отношение всех вокруг к полуголому телу. Как пришёл с утра в училище, переоделся в тёмный купальник и треко, так весь день ходишь С 9:00 утра до 9:00 вечера все предметы вперемешку, так что на лекции не переодевались, в купальниках сидели, в гимнастической униформе. Друг к другу все уже привыкли. Когда жара наступала, сидели на лекциях полуголые. Ну и душ, кабинки открытые, как в казарме. Стесняйся, не стесняйся, а пот смыть после занятий хочется. Тем более, что в общежитии на Пушечной никакого душа нет, только туалет в конце коридора. А на репетиции вымотаешься так, что в душе не только по сторонам не смотришь. Тебе плевать, кто смотрит на тебя. Смоешь пену, сослепу нащупаешь застиранное вафельное полотенце, разотрёшься посильнее и даже застонешь. Такая крипатура. Гимнастика вытягивала все силы, кожа на ладонях трескалась, мозоли кровоточили. Главная мечта после занятий — доползти до общаги и в койку. Вот с жонглёром хорошо, отойдут в уголок и кидают, как заведённые. А чего не кидать, стой себе, клешнями шевели, хотя и у них, бывало, трескались ладони от колец. Именно Лазурин за три года блестяще отработал с ней всю технику. Ту, что потом ни разу ее не подвела. Кач на ногах, на руках, повороты, флажок, обрывы в носки и в пятки. Все это въелось в мышцы, в сухожилия. Ощущалось уже пластикой собственных движений, стало походкой. разворотом плеч иногда и мыслями трюк, говорил он. Любой трюк, если делать его по правилам, безопасен. Вот обрыв носки, развела ноги, взяла на себя носки утюжком, так, теперь отбросила тело назад. Молодец, молодец. Главное вывернуть голеностопы врозь, наружу, тогда ноги прочно застрянут в углах трапеции. И ты виси себя, поняла? Поначалу страшно головой-то в бездну, Потом привыкнешь, а потом понравится. Потом ей и вправду нравилось, Особенно не на статичной трапеции, а в каче. раскачиваешь длинную пятиметровую трапецию как можно выше, так что в крайних точках амплитуды достигаешь почти горизонтали, и в момент, когда трапеция взлетает назад до предела, ты отпускаешь в руки и продолжаешь движение спиной, вылетаешь из неё по той же траектории, цепляешь за углы ногами и уже повиснув, распахиваешь руки. Будто хочешь обнять весь мир. Трапеция уносит тебя в длинный кач. Ты слышишь «А-а-а-а!» и аплодисменты. И летишь, летишь, чуть не истаивая в невесомости. А тело просит еще, еще выше, еще дальше – как будто хочет прошить невидимую плёнку этого мира и оказаться там в запредельном пространстве в другой зеркальной вселенной. По первому году Анна с Володькой лишь только выпадала свободная минута, прибегали на балкон квадратного манежа. Особенно, если репетировала сольный номер на трапеции Таня Маневич, воздушная гимнастка, звезда выпуска. Сам Лазурин считал, что она абсолютно гениальна. Лёгкая тонкой фигурка оплетала, шнуровала собою перекладину трапеции вверх-вниз, вверх-вниз, резко, отточено в немыслимом темпе. Анне порой казалось, Отпусти сейчас, Таня, руки. Полетела бы себе дальше по периметру зала, поднимаясь всё выше и снова резко ныряя вниз и почти у пола взмывая опять к перекладине. Среди педагогов, цирковых на пенсии, много людей непростых. Каждый на особицу, с какой-нибудь эдакой судьбой, да с заковыристым характером, да с манерами такими, что хоть стой, хоть падай. Например, Клавдия Ивановна Мастыркина. Реликт училища, ну просто баобаб священной рощи, преподавала с года основания, с 26-го еще карандаша выпускала, вела она танец. Марципановая фея без возраста с мелодичным глазком, мультипликационная Белоснежки с нарумяненными щёчками, яблочками и байковыми рейтузами под юбкой шотландкой. Поначалу все первогодки просто штабелями у станка валились, когда Клавдия Ивановна невозмутимо задирала ножку в высокий атитю. демонстрируя интимную панораму нежно-голубых байковых полей. Потом привыкли, перестали обращать внимание. У многих поколений выпускников циркового училища голубые ритузы Клавдии Ивановны стали чуть ли не самым трогательным воспоминанием об Альма-Матер. Но всеобщей любимицей была Кирилл. Елина Яковлевна Подворская, за глаза её называли Элькой, небольшого роста, изысканно саркастичная, с седыми курчавыми волосами и шеей борца. Она вела историю зарубежного театра и историю цирка. Помнила имена и даже клички всех своих выпускников и всё о них понимала. учились тут в большинстве своём дети артистов, неучи, цыганята, вся жизнь на колёсах, акробаты, которым голова нужна была, чтобы её укушать. Элина Яковлевна вбивала в них софоклов и Еврипидов с поистине античным упорством. Говорила: "Интеллигентов из вас я сделать не мечтаю, но хоть не стыдно будет" «Ежели где рот откроете?» «Пять процентов!» — восклицала она. «В ваших тесных головах должно остаться пять процентов того, что я даю, и я могу спокойно умереть». Знание дралось них, как мытарь невозвратный долг. Имена персонажей Шекспира из-за нудных древнегреческих трагедий — требовала знать наизусть, вызывала с ехидной улыбочкой, ко всем обращалась на «вы». И чем безнадежней студент, чем медленнее думает и с большим скрипом рот открывает, тем это «вы» объемней и многозначительней. Потом на переплетениях и развилках цирковых дорог Анне случалось сталкиваться с выпускниками их училища, чей лексикон своей убогостью мог изумить цирковую лошадь. Но Антигону с Электрой они ни за что бы не перепутали. Пелкина выучка. В конце первого курса Анна едва не бросила училище. Однажды после репетиции Лазурин кричал, бронился и раза два больнёхонько врезал по коленке, как бы её выпрямляя. Она стояла намыленная под вялой струёй из проржавленной головки душа. Сладка ныли под горячей водой изнурённые мышцы, отмякая от напряжения. Привет, Нсеенка. Они глаз не требовалось открывать, чтобы узнать голос Тани Маневич. Низкий приятно картавый, как будто она досасывала за щекой карамельку, такую кисленькую кавамельку. «Ну чё, видела тебя сейчас, очень даже неплохо. Флажок только держи, вижмись к руке и фиксируй, всё пойдёт». Анна вспыхнула, булькнула, нырнула под струю и стала торопливо смывать с лица и волос мыльную пену, чтобы поблагодарить Анну. сказать, что она-то всегда розину в рот, следит за Таня стояла возле деревянной скамьи спиной к Анне, вешала на крючок снятый купальник. Высокая, даже слишком высокая для гимнастки фигура безупречной стати. Вытянутая и изумительно пролепленная годами занятий спина вырастала как из вазы из скульптурных ягодниц. Таня взяла полотенце, обернулась, готовая шагнуть в соседнюю кабинку. Ну просто древняя Греция. Никакого музея не надо. Стой и любуйся. Особенно грудь небольшая, закаченная, как у всей гимнасток. Широко расставленная сильная грудь поражала классическим эллинским соотношением к талии, бёдрам, мускулистому животу. Анна, пока та не вошла в кабинку, торопливо оттёрла полотенцем лицо, чтобы наконец сказать этой потрясающе прекрасной и щедрой девушке, что и вдруг за телесной плотностью живой Тани Маневич увидела другую, полупрозрачную Таню, бесформенным кулёмом на ковре манежа с открытыми мёртвыми глазами. И так же мёртво, равнодушно покачивалась высоко над манежем опустевшая трапеция. Балталась порванная лонжа. Анна Диков вскрикнула. Таня шарахнулась в сторону, поскользнулась на мокром кафельном полу душевой, грохнулась на бок. Анна продолжала кричать от ужаса. Впервые Безо всякого ее желания, наотмашь и больно, как удар бича, зеркала показали ей смерть. Захлопали двери, в душевую влетело несколько человек. — Че, че там, подрались? — спрашивал кто-то из коридора. — Да не, не похоже, может, крысу увидала. Таня, завернутая в полотенце, растерянно повторяла, — Да она чукнутая! — Щокнутое, как зарят ни с того ни с сего, мокрая, дрожащая, обезумевшая Анна отпихивала чьи-то руки, что пытались укрыть её, успокоить. и умоляюще бормотала Таня, «Лон же порвется на трапецию! Никогда!» И кто-то из девочек помогал ей одеться, ее уже тащили из душевой, а она все упиралась и кричала, не унимая дрожи, «Не иди больше в манеж, Таня! Никогда в жизни!» Наконец ее утащили. «Я ж говорю, больная какая-то!» объясняла подруге Таня, расстроенно изучая кровоточащую длинную ссадину на бедре. — Ничего себе, в манеж не иди. А куда мне идти? В киоск? Мовоженым-то гавать? Вот, блин, в осмотр через неделю, а я с подавочком. — Может, завидует? — удивлялась подруга. В день, когда Таня Маневич разбилась насмерть, На последней перед выпускным экзаменом репетиции на круглом манеже кто-то вспомнил о случае в душевой. Конечно, лонж рвётся запрасто, если трос завёрнут кольцами, а там весь трос был в барашках. Но как можно заранее знать? Имя Анны всплыло и повторялось во всех классах, в буфете, даже в учительской. повторялась глухо и потрясённо. Знала, но как? говорят, завидовала страшно. Да что вы? Нет, не скажите, может и предрассудки, а я вот знаю, у нас в Малиевке одну бабку так вы считаете, что тут сознательная порча? А что, я бы не удивилась. Девочки да сглазила она её, сжила сосвету. Володька примчался в общежитие, влетел в комнату, где на своей койке лицом к стене лежала Анна, а вокруг неё сердобольно, хотя и опасливо, расселись три сокурсницы. Убью сейчас всех кто, рявкнул он, тяжело дыша. Все нахер отсюда, все! И когда из комнаты испуганно застревая в дверях, выкатились девушки, Он лёг к Анне, просунул руку под бок, обхватил тесным кольцом, намертво впечатался в лёгкое, почти бесчувственное тело. Он не знал и знать не желал, сделала она это нарочно или случайно, хотела этого или не хотела. Он любил её так, что если б для её спокойствия пришлось убить пятерых, он совершил бы это с обречённой молельной истовостью. Но как бы тесно не вжимались они друг в друга, она знала, что осталась одна, обречённо одна перед ужасающей бездной, куда распахивались, всегда внезапно её зеркала она знала та безжалостная сила что ворочила месила и ломала её забавляясь этой неравной борьбой уже не отпустит свою игрушку таинственная это сила то замирала на целые месяцы то внезапным выхлестом гигантского удава сбивала ее с ног и сгибала, подбрасывала, ловила, обжигала и скручивала до распяленного в беззвучий рта, до немого вопля «пощади!» Теперь она ежеминутно чувствовала. За ней следят с насмешливым любованием. Нутка... Вот тебе картинка, глянь, эко-заваруха, побежи, побежи, дай полюбоваться, человечек, дай потешиться на твои метания, на усилия твоей бессмертной Хе, души. — Нет, нет, ты можешь убить меня, — сказала она беззвучно, этой непостижимой. чудовищной силе можешь сломать меня раскрошить на кусочки можешь в пыль меня стереть но и только ты больше не потешишься не развлечёшься мною нет ты мной не развлечёшься в том году в училище отменили просмотры и выпускные спектакли. А Володька с Анной подрядились на летние гастроли в Горки, от шараги такой московский цирк на сцене. В эту концертную бригаду жанр немудрённой эстрады с лёгким уклоном в цирк Анну взяли Белоснежкой на роликах. Володька бородатый гном, Улепётывал от белоснежки лихо крутя педали на моноцикле, одноколёсном велосипеде. Комическая сценка на 3 минуты, школьная акробатика, плёвые трюки, лёгкий весёлый хлеб, летняя синекура. Администратором концертной бригады, собранной за неделю по принципу сбора по сосенке, был пожилой артист Вернее, бывший артист, закрученный штопором, ходил боком, неотрывно глядя себе за левое плечо. У него и кличка была Штопор. Когда-то в молодости работал в Верхнем в номере групповой акробатики. В свободные дни ребята наладили выступать по клубам в провинции. Однажды на представлении в каком-то клубе, работая в пирамиде, стоя головой в голове нижнего, большим пальцем ноги он угодил точнёхонько в патрон лампочки. Током пробило всю группу. С тех гастролей штопор получил свою кличку, а с ней инвалидность. Но его пронырливая натура не терпела простоя. Каждое лето, пробив через скореши чиновников Министерства культуры разрешение на гастроли, он набирал очередную свою бедовую команду. Помимо зелёного молодняка студентов циркового училища, которым платили сущие копейки, выписывая остаток на кого угодно, программу украшали артисты и более опытные. То есть куда более спившийся. Например, музыкальный эксцентрик Жэка, бездарный до такой степени, что директора цирков предпочитали его номер снимать с представлений, платя ему полную ставку, лишь бы не позорил. При фантастическом невежестве Жэка из средней школы не осилил, он взрастил в себе поистине наполеоновские амбиции, говорил весомо, любил вставлять в разговор умные словечки собственного измышления если проваливал номер считал это не проухой случайностью коварством судьбы сплошные экстрэссы и незаурядицы говорил он с уборщицами конюхами униформой разговаривал высокомерным густым баритоном с ведущими артистами и администрацией переходил на блеящий на рок если назревала драка мгновенно переключал голосовой регистр на пронзительный визг то есть диапазоном собственного голоса демонстрировал и подтверждал специализацию музыкальная эквилибристика в цирке за ним прочно закрепилась кличка задрыга эквилибрист симён арказич Единственный, кроме молодняка, непьющий артист, то есть пьющий, конечно, но вечерами после представления держался со сдержанным достоинством. Свой элегантный номер работал под романтическую музыку на высоком белом пьедестале с красивой сине-белой подсветкой. Сухощавая, тонкая фигура гнулась в медленных пируэтах, замирала на полминуты в замысловатых арабесках, в нофе живала. Горьковских рыботяг завораживала скульптурно застывшая красота. Была ещё девушка Марина Каучук, но посреди столь удачного чёса её пришлось снять с программы. Во время выступления прямо перед носом у неё выскочила крыса, уселась и с любопытством уставилась в глаза артистке. От ужаса у той замкнула позвоночник. Так дугой, прямо со сцены, беднягу и увезли на скорой. Но вот кто работал потрясающий номер — латыш Алексей Трокс. Это была чистая манипуляция, обаятельная, неуловимая ловкость рук. фокусы с картами, шариками, монетами, спичками. Например, появившись на сцене, артист мучительно и безуспешно пытался зажечь спичку о подошву элегантной концертной туфли. И когда нарастал насмешливый ропот публики, в его левой руке неожиданно вспыхивала совсем другая, тайно припасённая спичка. заканчивал свои выступления безотказным трюком ходил по рядам и отвлекая внимание зрителей виртуозно снимал часы с простодушных зевак затем вызывал на сцену двух-трёх особо неверующих и на глазах у недоверчивой публики в тем мгновение что крутил разводил расставлял добровольцев попутно снимал часы и у них. И всё в хорошем темпе, с прибаутками, какими-то стежками собственного производства, довольно смешными. Так что в финале, когда фокусник приступал к раздаче уведённых часов, в зале стоял гром аплодисментов. Каждый день, отработав свою детсадовскую туфту, ребята спускались в зал, Анна иногда прямо на роликах смотреть на дядю Лёшу, на филигранное искусство действительно ловких рук. Им не надоедало. Правдами и неправдами штопор устроил своих гавриков на постой в цирковую гостиницу в знаменитом районе Канавина. Дядя Лёша уверял, что именно в здешних ночлежках и кабаках Горький брал своих персонажей. Говорил: "Вы принюхайтесь, малыши. И запомните этот жизненно-исторический перегар. Здесь воздух такой". В самом деле не верилось, что со времён написания известной Горьковской пьесы прошло уже полвека. Вокруг гостиницы и по всему району бродили такие ужасающие театральные типы, точно вырвались из гремёрной минуток на пять хлопнуть кружку пива тут с углом встречались и в самой гостинице бывшие цирковые пропитые до последней жилочки по утрам собирала бутылки и выклянчивала кружку пива у ближайшего ларька всем известная Катька в прошлом воздушная гимнастка жила она с сердечным другом бывшим артистом которого все звали просто Заяц. Довольно крепкий был старик, алкоголик со стажем. Подрабатывал ассистентом в каком-то номере. Жили они душа в душу, сутками квасили, а когда не на что было пить, Заяц продавал Катю к командированным в той же гостинице, не задорого. Иногда забытый В ободренном вестибюле с выщербленными плитками кафельного пола весело написанное от руки объявление: безнадёжный вопль уборщицы Маруси. Дорогие товарищи, душевная до вас просьба не сать в подъезде. Это какой же труд за вами убирать? Вся гастрольная компашка вечерами кочевала из номера в номер. Иногда по блату москвичей, всё ж люди культурные, столичные, пускали отдохнуть в пустом помещении буфета, в комнате, обшитой формайкой и безнадёжно пропитанной застарелым духом пивной отрышки. Жёка Роман крутил с местной буфетчицей Гердой Ивановной, одинокой дамой в вековой химзавивки. Губки она тщательно рисовала фиолетовой помадой, умельным сердечком, как на дешевых открытках. Учительница первая моя. И пахло очень авторитетно. Многолетний засол духами сирень перешибал даже могучую вонь старых креветок, в стеклянной витрине буфета. Романтичное имя досталось ей от матери. Та в детстве на ярмарке видела спектакль заезжих кукольников. Огромный, с татуировкой на лбу, заморский мавр, невесть откуда взявшийся, надев на руки двух кукол, разыгрывал на разные голоса ужасно-воздушную любовь. Принц и принцесса Гай и Герда впечатались в горячечный воображение девочки. И через 30 лет, родив единственную дочку, она сначала хотела назвать её сразу двумя именами, слепив их в радужное кольцо Гай-Герда. Потом, увидев, как скривился муж, тяжёлый заика, махнул рукой и усекла мечту. За приют Герде немного платили, оставляли бутылки от пива. Она никогда не забывала напомнить, деньги, ребята, на жопе не растут. И по-своему, отмечал справедливый штопор, была права. Устроившись в уюте и просторе, да еще раздобыв у Герды граненных стаканов, чтоб как люди пить, Вся цирковая бригада усаживалась вокруг сдвинутых столов, навеки застланных липкой клеёнкой. И тогда обязательно затевался разговор о достоинствах разных цирковых буфетов, да не тех зрительских фойе, а что в служебной части, рядом с гардеробными. Это ведь как, не глянь, очень важная часть жизни у цирковых Всё-таки я вам скажу, говорил Эквилибрис Семён Аркадиевич, педантично ломая плитку шоколада и выкладывая дольки на расстеленный на совой платок. Лучшие цирковые столовые это Гомель, Минск и Алма-Ата. Так в Алма-Ате, Асёма, даже своя пекарня при цирке вступал в штопор. аккуратно разливая по стаканам пиво. Никогда ни капли не пролил мимо, хотя делал это, можно сказать, со спины. Стаканы были казённые, с ними трепетно обращались. Какие я не там эклеры пекут, помнишь? Ну, а вот горький Ярославль, Тула это чума. Голод почище блокадного Туда, если зашлёд, консервами запасайся, сухарями, супами в пакетиках, да и всем, чем можно. Тогда влезал в разговор Жэка задрыга, заявляя, что хуже буфета, чем тот уж не церковной, просто не бывает. Одни яйца варёные и креветки. Зато спиртного залейся, возражал штопор. Здесь директор сам зашибает, потому следит чтоб не обидно было трудовому народу, ну, будем. Артисты прокидывали, откашливались, отхаркивались, культурно отирали губы ладонью и тянулись к шоколаду. А у нас здесь в Горьком такой случай был. Здесь же артистический буфет прямо за форгангом, у выхода в фойе. Ну и потому алкаши и бомжи просачиваются. Помню, стоим мы в Харганде за занавеской, разминаемся. Полуть темно, представление идёт. Смотрю, какой-то мешок лежит. Пригляделся алкаш в полной отключке. Значит, выпал с из буфета, перепутал направление, вместо фое направо, пополз налево и сморил его прямо под цветая святых, под доской авиза. «А в горьком и буфетчицы особые», — добавлял штопор, наливая по новой. «Просто суперхамло! Одна так да выебывалась, что наш коверный, да ты его знаешь, Сема, Коля Сокольничий, не выдержал, схватил с прилавка счеты и шарахнул ей по башке так, что она аж присела, а счеты в дребезги. Ну, Колю мы тут же увели и прятали, пока милиция не уехала». Но баба хоть немного притихла, а Коля все потом говорили: "Что, сводишь счёт и счётами? С другой стороны, где Сокольники, там драка и даже поножовщина, вставлял Жекка. Что скажешь? Нет? Почему?" Соглашался Стопор. "Я ж ничего не говорю", Коля вспыльчивый. "Он тебе, Жекка, В позапрошлом или в прошлом году Рылтна очистил. Когда напивался, Жека любил по рассказать о своих победах над дамами. Ну, думаю, выпью ещё полстаканчика, рассказывал интимным тоном. Выпил. Ну, думаю, сейчас нападу. Часто компания обсуждала, какой цирк чем славится. Они ведь как люди, каждый со своей репутацией. Были такие с дурной славой. Харьковский, например, там всегда что-нибудь случалось. Вечные, ну вечные истории с дрессировщиками, говорил дядя Лёша. Стопор. Помнишь ту румынскую дрессировщицу, которую лев убил? А то в Харькове много смертных случаев. Как и Выжевский. Выжевский не скажи, не для всех, поправлял Алексей. Он точность любил и в разговоре, как и в своей профессии, не допускал небрежности. Там только канатоходцы летят. Многие падают и калечатся, и убиваются тоже. Мой брат, когда ему приходила разнорядка в Ижевск, дважды брал больничный, да и запивал для верности. и пронесло, а через год после его болезни там еще кто-то из канатоходцев упал. Просто фатальный город. Анна с Володькой прибились к дяде Леше. На публике, во фраке, в бабочке он глядел гоголем, к дамским ручкам галантно склонялся, рисованный бровью поводил. Вечерами же в номере Да за бутылкой пива лоск с него сползал, Растрескивался, как старый грим на коже. Проступали морщины, Красные прожилки змеились на носу и щеках, По-стариковски соловели глаза. Но цирковые байки и поучительные соображения Так и сыпались из него, ни разу не повторяясь. Настоящая манипуляция — Это большое искусство, говорил дядя Лёша. Если ты настоящий манипулятор, ты каждым пальцем обеих рук должен действовать одновременно и взглядом, взглядом уводить зрителя как утка от гнезда совсем в другую сторону. Каждадневный рабский труд. Вот твой удел. Он вытягивал руки на столе. Длинные нервные пальцы чуть подрагивали, словно прислушивались к разговору, в любую минуту готовые поймать из воздуха платочек, расплести намертво завязанную верёвку, вытащить из уха горящую спичку. Пальцы точить надо, как токарь точит особо деликатные детали. как старый чертежник оттачивает любимый карандаш. У тебя рисунок кожи на подушечках пальцев, то, с чего менты отпечатки снимают, должен быть отшлифован, как стекло. Вот тогда я скажу тебе, да, ты достиг нужной степени чувствительности, теперь прикасайся, прикасайся к лепестку цветка». к крыльям бабочки, к стрекозинным глазам. Ты вреда им не причинишь. Пианисты это называют в душе. У нас это встречается, как жемчужные зерна в навозе. Дядя Леша подпирал кулаком дряблую щеку, вздыхал, сливал себе в стакан остатки пива. В нашем жанре... Кто в основном наяривает? Приспособленцы всех мастей либо отработали своё в сложном жанре, и им влом с манежем кормильцем расстаться, либо детки именитых родителей, что аттракционы по наследству получают. И потом, что такое иллюзион в советском цирке? Это ж в основном ящики, разные ящики, покрупнее с ассистентами. помельче со зверушками или там метёлками из крашенных перьев. Халява матушка со огромными сийсками. Такой, с позволения сказать, аттракцион может отработать любой человек с улицы. В ящиках всё ж само работает. Главное запомнить, какой трюк за каким следует, да не споткнуться с пьяну о реквизит. У меня была ассистентка Лолка, она так и говорила. «Главное, когда ладошками хлопаешь, опля, чтоб ладошки встретились!» Алексей занимал номер на пару с Жекой-задрыгой, но частенько оставался в одиночестве. Жека промышлял в здешних райских садах, гоняясь то за одной, то за другой Нижегородской Евой, Едва ли не каждый вечер Анна с Володькой засиживались у дяди Лёши. Уже и сам он клонил голову на локоть, уже Володька засыпал и трижды просыпался над столом. Анна всё не отпускала фокусника. — О Гарри Гудине? — спрашивала она. — Дядь Лёш, он ведь правда под водой от цепей освобождался? По-настоящему? Что значит по-настоящему? Тот взъерошивал остатки жалкой шевелюры, которая на сцене, тщательно расчёсанная на прямой пробор, сверкала декадентским бриалином, а вечером свисала с албат тусклой серой тряпкой. Ты с ума сошла. Забудь слово по-настоящему, когда речь идёт о манипуляции, об иллюзионе. об искусстве. Гудини, да, классик жанра, но он уже умер когда, в двадцать шестом году. Кто сейчас раскроет его секреты? А между прочим, знаешь в честь кого Гудини, который был просто Эрих Вайс, еврей из Будапешта, взял себе псевдоним? В честь знаменитого Гудини, французского фокусника-иллюзиониста Рабера Гудена. Жил такой во Франции, в городке Блуа в XIX веке. Вот это был волшебник. Могучий интеллект и дьявольская изобретательность. Никто его зеркальных фокусов до сих пор не может повторить. Блуа переспрашивала Анна. Гуден через э тут на свободе. Она левой горячечной рукой писала и писала что-то в блокнотик своей летучей бракодаброй своим никому более не подконтрольным почерком Леонардо. Володька иногда заглядывал и сразу отворачивался. У него даже голова кружилась. когда пытался хоть что-нибудь разобрать. К тому же, продолжал дядя Лёша, все они себя чудовищно мистифицировали. У него уже заплетался язык, но логическая связь беседы никогда не путалась. Порой он умолкал посреди фразы, мысленно как бы проверяя сказанное, удовлетворенно кивал. и возвращался к разговору на том же слове. Чудовищно мистифицировали. Я знал знаменитого Мессинга. И скажу тебе, что в жизни Вольф Григорьевич был спокойный, даже замкнутый человек, а на публике хлокотал и страх нагонял. Законы жанра, артистизм. сценический блеск понимаешь Анька просил в очередной раз проснувшийся Володька спать идём погоди отмахивалась она и что этот гуден он с иллюзионными ящиками работал Алексей фыркал откидывался к спинке стула с негодованием поводил уже мутными очами Он их придумывал, причём абсолютно нестандартные ящики. Ведь у нас с какими работают? Их секрет либо в двойном дне, либо в стенках. Как-нибудь подробнее покажу, натрезвую башку. Одним словом, под дном ящика крепится зеркало под углом. Вот так. Показывал наклонной ладонью. Поло отражает даёт иллюзию пустоты. Главное опять что не забыться, не поперёться вперёд, не отразиться самому ногами или задницей. Такое бывало, я помню случаи. А если добавить грань вот с этой стороны. С какой? Она доставала из кармана джинсов почтовый конверт, сложенный пополам, шариковую ручку, и рисовала. Вот здесь. Так или так? Не понял. А при чем здесь вот это? А ты не смотри отсюда. Ты стоишь вот здесь, так? Публика тут. Тогда вот в этом сегменте возникает мертвая зона, которую можно использовать. Подожди, тут места мало. Переворачивала конверт с Оришиным письмом и азартно чертила с другой стороны. «Е-мое!» — обормотал фокусник. «Вот мозги у девки». Они принимались обсуждать и спорить о каких-то деталях. Володька переходил на койку дяди Леши, засыпал. Опять просыпался от всплеска и голосов. «Да откуда же это возьмется?» Фантастику писатели пишут. Это не фантастика, дядь Лёш. Это физика. Здесь тот же эффект, что в космической чёрной дыре. Гравитационное притяжение настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, которые движутся со скоростью света. Значит, и сам свет не в силах из этой дыры убежать. «Анька, утро уже!» Да подожди ты, кричали эти двое в один голос. В этой летней плювой халтуре они постигали законы, приметы, словечки цирковой жизни. Спиной к манежу кормильцу не садиться, никогда не говорить слово последний худшая примета. Не последний раз делают трюк, а ещё раз. Семечки в цирке не грызут, программа прогорит. Да и слово пожар понимается только в том смысле, что прогораем. А ещё есть чистокровно цирковые слова: мандраж и кураж, которые давно ушли в народ. Ну, мандраж оно понятно, а вот кураж это как Если на репетиции никогда не пойдёшь на трюк без лонжи, а в работе на публике тебя будто вверх подносят, а страхи и осторожности просто не думаешь, и неуверенные, не накатанные ещё трюки вдруг отрабатываешь с блеском, когда купаешься в лучах прожекторов, только сила и ловкость, только взгляды на тебя сотен глаз. Вот тогда и говорят в цирке: отработал на кураже. А вот ещё о кураже, говорил Алексей. Я что скажу? И это чистая правда, клянусь самым дорогим, всю жизнь манеж для меня как святой источник энергией питал и исцелял в самом буквальном смысле. Иной раз притащишься в цирк с температурой, да после вчерашнего отдыха, там болит, здесь саднит, спина как рассохшаяся доска, голова чугунная. Интересно, думаю, как я выползу, не говоря уж о работать. Да ползаю до Форганга. О, лучше, лучше, голова вроде проясняется, поясница прошла. «Ну, а когда слышишь, как инспектор тебя объявляет, да выходишь под пушечку, тут уж и видишь себя как бы со стороны статным, элегантным, загадочным!» «Эх!» «Я уверен, что там, в манеже, особая какая-то сила!» «Объяснить не могу. Это уже точно из области фантастики». Но на собственной шкуре Многоажды испытал. В один из таких вечеров Дядя Люша сказал, Малыши, вот у вас Вся цирковая жизнь впереди, А я на пенсию выхожу, Завершаю, так сказать, Профессиональную карьеру, Чтоб вам у меня кофер не купить, Учтите, кофер, «Дореволюционный — настоящее папье-маше. Я сам его тридцать пять лет тому купил у знаменитого коверного Гусакова Михаила Григорьевича, а тот божился, что кофер ему достался после смерти артиста императорских театров Мамонта Дальского». «Дядь Лёш», — усмехнулся Володька, — Да нам его и поставить некуда. Мы ж без кала без двора. Но Анна уже крутилась у кофра, ощупывала уголки застёжки и вцепилась в этот старый кофр, как только женщины умеют цепляться в приглянувшуюся вещь. И правда, в цирковых мастерских кофры мастерили, совсем неприглядные. Фанеровка дерматиновая, Снаружи грани подбиты алюминиевыми уголками дешёвка. Ценились кофры довоенные, немецкие, фибровые, как солидные сундуки. Каждый уважающий себя цирковой номер владел таким кофром, а то и двумя-тремя. Они были предметом гордости, престижа и стоили не меньше 250 рублей. А тут такое подвалило, такая удача, да с биографией. И отработав в таборной компании штопора еще месяц, они без разговоров и торга отвалили дяди Леши, запрошенные им немалые деньги. Так по случаю, ничего не загадывая про свой будущий номер, Анна с Володькой приобрели великолепный старинный кофр, или как произносили цирковые коффер, ещё дореволюционный, из настоящего папье-маше, того что фанеры твёрже. Это был целый шифоньер, шифоньер, незабвенная пан Иванна, да на заклёпках, да с накладным замком, Угла мо бит латунью. Раскрывался он стояком на две половины, почти в рост человека. Во всяком случае Анна свободно в нём помещалась. С полочками, зеркалом, ящичками и вешалками, изнутри оклеен был алым шёлком, чуть погашим всю жартистическая жизнь Гада в Китае. Анна остановилась между половинами, раскидывала руки, делала загробное лицо, изображала обмянного ангела с тяжёлыми крыльями на пунцовой подкладке. Вернувшись в Москву к началу второго курса, они подали заявление в ЗАГС Ленинградского района столицы и чинно расписались, бледны напряжённые, Анна с букетиком ромашек в руках. Свидетельница Ариша, в тот год она перевелась из Киева на второй курс Московской консерватории и с фортепиано перешла на орган, стоит на фотографии слева от Анны, ещё косенькая, до операции, но всё же видно, как благородны её точённые черты, и как она похожа на свою уникальную бабку Феравельну. Кофер, единственное имущество молодых в местилище неизвестного номера, Володька занес на спине в темную и тесную комнатку на улице Кирова, которую на оставшийся с лета заработок они сняли у полусумасшедшей четы старых троцкистов, был в стейнов. Многие годы ей снился оглушительный грохот вертолётов и внизу по воде чёрная рябь от вертолётной воздушной струи. Праздник военно-морского флота. Уже одеты в костюмы, они с Володькой стоят на лётном поле в тушине. Всё выверено по минутам. Ровно в двенадцать-тридцать дадут отмашку. Сквозь грохот двигателей ни черта не услышишь. И тут главное не зевать. Как только впереди махнут флажком и две гигантские стрекозы с подвешенными на двадцатиметровом тросе трапециями оторвутся от земли и медленно всплывут, надо быстро подбежать справа и сесть на трапецию. Легкий вертолет Ми-8 — Долго висеть неподвижно не может, а если что вдруг, как им объяснили, надо резко прыгнуть вправо, чтоб под винт не попасть. По отмашке они срывались с места, мгновенно усаживались на трапеции, махали руками, готовые, и лысоватое в проплешинах травянистое поле пока-то уходило вниз. Первые секунды сердце ныряло вместе с землёй, но уже через мгновение всё тело обнимал такой ликующий восторг, что занималось дыхание. И никакого страха уже не было в этой нарастающей высоте. Люди внизу Задрав головы на рокот вертолётов и углядя в под железным брюхом крошечные фигурки гимнастов на трапециях, восторженно махали руками, останавливали машины, выходили и долго смотрели вслед. Многоэтажки отсюда казались коробочками, будто напереплетались ленты дорог, город уплывал куда-то в бок. как бесконечная радиа-схема. Так сидят на трапециях, минут 10 они летели истушено в Химки. И там триумфально, как боги, спускались с неба на глазах у праздничной толпы. Трапеции зависали метрах в 15 над водой Химкинского водохранилища. Анна с Володькой приступали к программе. Все выступление занимало не больше пяти минут. Трюки-то были, в общем, простыми. Экзаменационный стандарт первого курса училища. Там оттянуться, тут прогнуться, на подколенке повиснуть, на одной руке повиснуть в красивой арабеске, сделать флажок. Обувь мягкая была, облегающие шнурованные сапожки и шевро. Технически всё несложно, если б не высота. Любой пацан может пройти по рельсе железнодорожного полотна, но если положить эту рельсу между балконами пятого, скажем, этажа, много ли охотников сыщется пройтись? Работали само собой без страховки. Пригласивший их начальник На этот вопрос поморщился и сказал: "Ну какая к чертям страховка, ребята? Просто держитесь хорошенько и всё". Они и держались, глядели друг на друга и старались всё делать синхронно. Она до конца помнила эту бурлящую маслянисто-чёрную воду. Через год в Самаре выступали над землёй И странно, что висеть над далёкой зелёной травкой было гораздо приятней. Умом понимала, что вода — это хоть какой-то шанс уцелеть, в отличие от приятной травки. Но вот падишь ты. Весёлая далёкая травка Самарского луга пронеслась у неё перед глазами в тот момент, Когда через много лет она стояла, готовая к прыжку на скалистом выступе над неаполитанским заливом чуть ниже Равелло. Режиссёр отмахнул дубль, пошёл мотор. Анна пробежала по сценарию, спасаясь от погони метров 100 апельсиновой рощицей, и по сценарию же помешка в секунд 5. должна была сигнуть вниз аккурат между тесно сдвинутыми громадами грузно стекавших к воде чёрно-изумрудных скал она была собрана и одновременно взвинчена как обычно перед выходом на манеж надо было только мысленно обозначить траекторию прыжка Но тёмно-синяя искристая пять внизу сверкнула вдруг таким глубоким зеркалом явила шлямлённому зрению конец пути окончательный выход блаженный тоннель в зеркалия и было это нежданно не обязательно как некий запасной вариант незаслуженный пока ещё Невыстраданный, подарочный выход. Она отшатнулась, обеими руками уперлась в стену воздуха, медленно повернулась и пошла назад взмокшая, освобожденная, отпущенная на свободу. Конечно, не навсегда, но в тот миг казалось, а вдруг... вдруг шла апельсиновой рощи не слыша визга нервного режиссёра и ослепительного каскада итальянских ругательств за спиной хватая руками и отводя низкие ветви деревьев заканчивали вертолётное выступление обрывом в носки трюк, конечно, не самый сложный И все же вертолет прилично потряхивало. От мощной воздушной струи воздух был вокруг вязкий, тугой. Улететь к чертовой бабушке можно было за милую душу. Смягчая рывок, они повисали на грифе трапеции. И так вниз головами приветственно махали публики. Им отчаянно аплодировали. Говорят, играла музыка, но там наверху ничего, кроме грохота не было слышно. Дети взжали, отпускали в небо воздушные шарики. Потом машины медленно поднимались, гимнасты подтягивались, усаживались на свои трапеции и уносились в небо. Это была замечательная халтурка. Деньги получали в бухгалтерии немедленно, причём деньги сумасшедшие. По 100 руб. на нас. 2 года подряд выпадало такое счастье. В Самаре после выступления к ним на аэродроме подошёл главный диспетчер. В прошлом боевой какой-то лётчик, орден Красной звезды, жял руки. смотрел на Анну с восхищением. "Уважаю", сказал отчаянных. Они даже смутились. "Какие же они отчаянные. Всё отрепетировано, вызубрено позвоночниками, вбито и влито в мышцы. Не подвиг какой-то, а профессия наша". И она жалела только об одном, что отец не видит, как она летит, как сигает вниз головой прямо в бездну, удержав себя в сантиметре от последнего чистого и честного парения. Отец бы оценил. Сквозь ужас, с валидолом за щекой, со спазмом в горле, но оценил бы. 2 года подряд, откувыркавшись в облаках, Они уезжали на неделю к морю, в кактыбель, проматывать шальные деньги на фруктах, на шашлыках, чебуреках и оттягивали там на всю катушку. Валялись под солнцем, лениво шатались по набережной, наблюдая за промыслом увёртливых напёрсточников. Один гениален, заметила Анна. отрешённо следя за нырками и взмывами юрких рук. Вот его бы в манипуляцию. Гениален. который чернявый спросил Володька, обнимая её облупленные плечи с глянцевитыми островками новой кожи. Нет, сказала она. Другой рыжий